Прикомандированы журналисты. Эти слова повторят постоянно, но все равно никто не знает, что там происходит. Опросы свидетельствуют о стабильности, а Тони Блэр остается надежным партнером, что бы там не утверждали Германия и Франция. Изабель вскочила, подбежала к окну и загнулась, чтобы увидеть, кто выходит из соседней двери. Женщина, мужчина, мальчик. Она тяжело дышала, и стекло сразу запотело. Так что люди за окном стали как тени. Мужчина схватил мальчика за шиворот, женщина очень худая, смотрит куда-то на улицу, машет рукой. Никого не видно, но она, похоже, ждет. Изабель протерла стекло, однако лица женщина различить не смогла. Зато мужчина стоял ближе, повернувшись в ее сторону, лицо перекошенное, ругается на мальчика. Мальчик в куртке от школьной формы едва достает ему до уха, пытается что-то объяснить, всматривается в окно своей квартиры. Изабель выключила радио, прислушалась. И как раз женщина завопила. «Да и в прекрати немедленно!» Изабель пошла в угол комнаты. Никто ведь за ней не наблюдал, никто не видел, что она делает. За камином прижалась к стене ухом. Ее поразил некий звук, вроде бы исходящий от самой стены. Даже не звук а как бы субстанция, способная издавать звуки. Изабелья отпрянула, потом снова прижалась лицом к холодной поверхности и на этот раз расслышала, наверное, голос, умоляющий голос. Вернувшись к окну, она увидела, как у дома притормозил старый зеленый форт. Женщина села, но головы не подняла, только взмахнула руками, будто хотела кому-то возразить или поклясся в своей невиновности. А ее муж, если это был муж, Прошел несколько шагов, толкая перед собой мальчика. Потом тоже сел в машину, которая тронулась с места медленно-медленно, а затем набрала скорость. Изабель смотрела вслед машине и мальчику. Залитая солнцем улица казалась бесконечной. Слева, вдали виднелся угол церкви. В соседней квартире было тихо. Изабель постояла у стола между окном и стеной. Экран компьютера потемнел. Потом появились маленькие звездочки и луна. Завтра день святого Патрика. Элистер сказал, что якобы следует пригласить ее в ресторан, но они оба не знали, зачем. И что это за такой праздник? Может, завтра начнется бомбежка? Может, будут первые жертвы? Погода стояла превосходная. Глава 23. Джим видел, что кроссовки у нее грязные. Короткий плащик расстегнут, потому что на солнце жарко и развивается на ветру, открывая крепкие ее ноги. Казалось, слышен шорох, легкий шелест ткани, она шла впереди. Ножки чуть полноватые, но красивые, прямые, ровненькие, и кроссовки, и плащ по колено. Голые икры, и солнце светит, словно и вправду наступила весна. Скоро год, как он поселился в этой квартире. Бывают такие улицы, где время стоит на месте, и дома стоят. Их ремонтируют, их сдают в наем, жильцы въезжают и выезжают, но перемен никаких, мир и спокойствие. Он вспомнил, как впервые открыл дверь ключом Дэмиана. Осмотрелся и понял, что квартира будто создана для него и Мэй. Но ведь Мэй осталась тогда с Беном. И серия скорой помощи звучала у него в ушах, пока он бежал по совету Бена «давай, тебе надо сматываться». Мэй понравилась бы эта улица, и полисадник бы понравился, узкая полосочка газона. Девушка перед ним остановилась и протянула руку, хотела дотронуться до ствола одного из плотанов, чья кора напоминала пятнистую звериную шкуру. Затем она пошла дальше, свернула направо, спина выпрямилась, словно она глубоко вдохнула и удерживала дыхание. Джим промычал начало какой-то мелодии. Вдруг ему показалось, что он готов заговорить с нею, что он легок и полон надежд, и с него сняли проклятие. Это отец его проклинал. Это отец проклял Джима. И в церкви кого-то проклинают. И собственные дела тоже становятся проклятием, — размышлял Джим, напевая. Неправота и безнаказанность, хотя о них не вспоминаешь. Вообще ни о чем не вспоминаешь. Он остановился прикурить сигарету. Так они шли по Лейтон-Роуд к станции Кентиштаун. Девушка достала из кармана желтый проездной билет, сунула в прорезь и оказалась за турникетом. Толстуха с хозяйственной сумкой — Протиснулась вперед раньше Джима, а он увидел, что эскалатор не работает. Придется идти вниз, по винтовой лестнице слева. Толстуха, давай ругаться, уцепилась за рукав дежурного в синей форме, а Джим прошмыгнул без билета через турникет, оказавшийся открытым. Из шахты поднимался затклый воздух. Джим увидел ровные ступени, кругами уходящие к низу. Захватанные перила, кафельные стены. Вперед, вниз...